Мистер Парвичини! Мистер Парвичини! Ага, да-да, сержант, чем могу быть вам полезен? Заходите, прошу вас. И, о, с маленького полицейского лыжи пропали. А -а -а -а. И думал он, сидя на месте, что скоро найдутся и сами вернутся. Лыжи с убийцей вместе. А -а -а. Ну, знаете Заходите. Что происходит? Присядьте, майор. Миссис Рэлстон. А я не могу прийти попозже. Вы знаете, сейчас это очень не кстати. Ну, есть более важные вещи, чем еда, миссис Рэлстон. Миссис Бойл, например, не захочет больше есть. Очень бестактно сказано, сержант. Очень. <с Jake> Сожалею, но мне нужно ваше содействие, и я требую его, мистер Рэлстон. Да. Попросите мисс Кейсу снова спуститься вниз. Она пошла в свою комнату. Скажите ей, что это всего на несколько минут. Хорошо, сержант. Нашлись ваши лыжи, сержант? А, нет, миссис Релсон, но я, кажется, догадываюсь, кто их взял и с какой целью. Сейчас я больше ничего не буду об этом говорить. Да, пожалуйста, сержант, не говорите. Я всегда считал, что объяснение надо переберегать к самому концу. Знаете, такая волнующая последняя глава. Оп, извините, мисс Кейсу, я бы не риснул вас побеспокоить, но, сержант... В чем дело, сержант Троттер? Садитесь, мисс КСЛ. Миссис Рэлстон. Прошу внимания. Вы помните, что после убийства миссис Бойл я всех вас опросил. Ваши заявления касались вашего места пребывания в момент совершения убийства. Заявления были следующие. Миссис Рэлстон на кухне. Мистер Поровичини играет на пианино в гостиной мистер Ралстон в своей спальне, мистер Рэн также, мисс Кейссел в библиотеке, майор метков в подвале. Верно. Таковы были ваши заявления. У меня не было никакой возможности проверить их. Они могли быть правдой, а могли и не быть. Несомненно только, что пять из них были правдивыми, одно ложным. Какое? Хм. Пятеро из вас говорили правду, один лгал. Так, у меня есть план, который поможет мне обнаружить лжеца. И если я обнаружу того из вас, кто солгал, я буду знать, кто совершил убийство. Вы хотите повторить представление? Да, мистер Ралстон, да. Это ловушка. Что вы хотите сказать, миссис Ралстон? Я хотела сказать что это ловушка. Простите, я не понял, при чём тут ловушка? Я знаю.